Глава 16 Колодец, квартал окружающей ямы, всегда был шумным местом. Но после турнира просто-таки забитым. Чеде пришлось проталкиваться мимо торговцев лимонадом и жареными фисташками. Мимо завсегдатаев, собиравшихся в кружке обсудить бой. Наконец она зашла передохнуть в полутёмную арку. Оттуда удобно было наблюдать за целью. Одел из чеда в полосатый хиджаб и такой же тауб. Не дешевые, но поношенные. В них можно затеряться в любом квартале. У входа для бойцов она заметила с десяток уходящих псов. Мужчин и женщин, одинаково побитых. Их немедленно скрыла толпа обожателей, ждавших своих кумиров. Из лужи османа спустились, недобро оглядывая толпу, четверо мирейских солдат. Высоких, мускулистых и стройных. в подогнанных по фигуре доспехах, со схваченными в узел волосами на макушке. Телохранители Османа, двое огромных мордоворотов, нанятых из-за жестокости умения работать булавами, расступились, давая им дорогу. Но те не ушли. Они явно ждали своего бледного хозяина. Мереец раскланялся с Османом, наконец, и неторопливо направился в сторону жёлоба. Из соседней ниши выглянула Мала в простом голубом платьице. На этот раз её вечно растрёпанные волосы были заплетены в лохматую косичку. Чеда кивнула в сторону мирейцев и Мала, кивнув в ответ, растворилась в толпе. За ней бросились Джейн и трое мальчишек, легко огибая прохожих, будто стайка рыбок. Чеде пришлось ждать долго. На закате, тихо переговариваясь, ушли Осман и Тарик. Осман не заметил её, но вот Тарик увидел. Глянул в упор и поспешил за хозяином. Ушли остальные бойцы, но каимирца всё не было. Наконец площадь перед ямами опустела. Чеда подумала, что потеряла его в толпе или ждала не у того выхода. Но когда она окончательно решила уйти, каимирец вышел. Он сильно хромал, но покидал ямы самым последним. Значит, продержался все три боя. А может, даже и победил. Победа давала ему право вернуться завтра и побороться за главную награду, но что-то подсказывало Чеде, что он не вернется. Он приходил посмотреть на того альбиноса. Каимирец шел медленно, догнать его было легко. Но Чеда все равно держалась на почтительном расстоянии. Он направился на восток, затем вдоль реки, в сторону южной гавани. Но перед самым жёлобом вдруг растворился в тенях. Чеда прибавила шагу, стараясь идти быстро, но тихо. И лишь в последний момент заметила блеск стали в затянутой плющом нише. Она остановилась, положив руку на кинжал. «Не подходи», — донеслось из темноты. «Я не желаю тебе вреда», — ответила Чеда. «Просто хочу узнать, кто ты и по какому делу в Шарахае». «Многовато». «Тогда назови хотя бы имя». Моё имя не имеет значения». «Я просто хочу познакомиться!» «Я и так знаю, что ты...» «Белая волчица!» Чеда поморщилась. «Кто?» «Не притворяйся, я узнал твою походку!» «У каждого человека она особая, как лицо и имя!» «Зато мало кто заботится о том, чтобы её скрывать!» «Дура!» «Так бежала за ним, что забыла хромать, как обычно!» и не думала, что он обратит внимание. «Выходит, ты знаешь меня лучше, чем я тебя? Друг, неужто ты так напуган, что даже имя своё назвать не сможешь?» Он задумался. «Я видел, как ты следила за гостем Османа. Не надо тебе в это лезть. Ты про бледного типа?» «Его зовут Юваань Синлей. Он караванщик из Миреи. «Не держи меня за дуру!» «Какой из него караванчик «Ты удивишься, его семья хозяйничает на этом торговом пути с тех пор, как Мираева вообще начала бороздить великую пустыню». «Но ты права, он не только караванщик, но еще и посланник императрицы». «Яркий глаз Тулатан!» «Дело становилось все запутанней». «И что ей нужно от Шарахая?» Одним плавным движением он перенёс вес на другую ногу и, спрятав нож, шагнул к Чеде. Теперь она могла разглядеть его лицо в свете закатного солнца. «Я и так сказал слишком много». Он повернулся, чтобы уйти, но Чеда не могла отпустить его просто так. «Я нашла то, что передал Юваань». Каимирец медленно обернулся к ней. «А? ювань Передал кое-что воинству безлунной ночи. Выходит, императрица Мирея и воинство связаны, интересно, верно?» Напряжение Каимирца было видно невооруженным глазом. Значит, она попала в точку. Их разговор прервала женщина, пронзительно зовущая сына. Вот зазвенел в ответ детский голосок, и тут же грянул мальчишеский хор, обзывающий беднягу маменькиным сынком. «Об этом я бы послушал», — сказал Каимирец, когда всё стихло. Чеда самодовольно усмехнулась, скрестив руки на груди. «Не знаю, как делаются дела в Каимире, но Шарахай — торговый город». Каимирец задумался, и Чеда испугалась, что он не заглотил наживку. Но вот он заговорил снова, и она услышала в его голосе мальчишеское любопытство. «Тогда предлагаю сделку. Моя история в обмен на твою. По рукам. Ты первая». Чеда хотела возразить, но опыт подсказал ей, что доверие сейчас лучшая тактика. Что-то в этом каимерце выдавало человека благородного. Мой друг должен был доставить эту вещь и едва не погиб. Поэтому я и сунула нос в это дело. «Как зовут друга?» «Это неважно, Я думал, у нас обмен. Я не предаю любимых а, -а, -а так ты любишь этого мальчика». Чеда понимала, что он её поддразнивает, но сейчас ей было всё равно. «Нет, он не мальчик, и да, я его люблю. Мы с детства защищаем друг друга». «И куда он должен был отнести ту вещь?» Она предназначалась воинству. «Откуда ты знаешь?» «Потому что я доставила вторую часть послания старухе на отмелях. Послание забрали и передали Масиду и Схак-Аве лично в руки. Каимирец замер». «Ты знаешь, где он сейчас?» «Нет. Но догадываешься». «Нет у меня никаких догадок. Я видел его в красном полумесяце, в переулке за банями». «Ты тоже из воинства?» Чеда услышала внезапное недоверие в его голосе и потому решила выбирать слова осторожно. Ответ явно был не просто важен для Каимирца, от него зависело всё. «Нет». Он помолчал. «Так что это была за вещь?» Мягко спросил он, явно успокоившись. Чеда подумала, не соврать ли ему, но побоялась упустить единственный шанс узнать о планах Масида. «Камень. Опиши. Размером с виноградину, прозрачный, с белыми прожилками. Лёгкий, как пёрышко. С белыми прожилками. Как снег в горах. А что передавала ты? Я не знаю». Почему ты вдруг решила проверить один груз, а второй не трогать? Тогда я ещё не понимала его важности. А... Осман? Хватит. Чеда подняла руку. Сегодня я рассказала тебе всё, что могла. Солнце село, лишь бледная полоска светилась на западе. В сумерках Каимирец сказался неясной тенью. Сегодня? Значит, это не последняя встреча. Хитрый тип. Я такого не говорила». «Ну что ж...» Он сделал долгую паузу. «Взамен я расскажу тебе историю, если ты готова слушать. Я готова». У Шарахая и Каемира много общих интересов, не правда ли? Без сомнения. «И многие сотни пересекают Шангази, чтобы попасть сюда, в Янтарный город». «Истина так». Случилось так, что два года назад большой караван пришел в Шарахай. Он привез дерево, вино и зерно. Привез изящные сосуды и отрезы легчайших тканей. Дичь, телят и певчих птиц. Привез даже глыбы льда, обложенные соломой, чтобы короли могли охлаждать питье. Голос его стал напевным, как у каимирских рассказчиков. Чеда слышала их в чайных и раньше, но никогда не вслушивалась. Впрочем, ни один рассказчик никогда не выступал для нее одной. Она невольно заслушалась, забыв, где и с кем стоит. Взамен Каэмир получил табак и специи и острые клинки, которыми славился Шарахай. Однако не в том заключалась цель каравана. Вместе с ним прибыли каэмирские сановники. которым было о чем договориться с королями. Прибыли каимирские князья, некоторые с семьями, им хотелось посмотреть на чудеса Шарахая. Четырнадцать дней и ночей гостил караван в Янтарном городе, пока не пришло время поднять паруса. Короли Шарахая послали с ним свои торговые суда. О, что это было за зрелище! Одиннадцать кораблей шли по пескам Шангази как один, держа путь в южную гавань Мизина. Однако на третий день пути не успели они добраться и до первого караван-сарая. Кочевые племена напали на них. Двадцать маленьких юрких яликов набросились сперва на корабли королей, уничтожив их быстро и жестоко. Но с коемирскими судами решили поиграть. Одна за другой, палубы обогрялись кровью, пока не остался последний, самый большой корабль. Тот, что нес по пескам сановников и княжеские семьи. Он попал в ловушку, напоровшись килем на спрятанную в песках долины цепь. Сперва убили мужчин, но не всех. Оставили столько, чтоб можно было поровну выстроить их напротив женщин и детей. Каимерец умолк, сглотнул, будто что-то сжимало его горло. Каждого мужчину, каждого мужчину заставили выбирать. Его жизнь в обмен на жизнь женщины или ребёнка. Один за другим мужчины умирали, чтобы невинные могли жить. Алая кровь их пропитала золотой песок. Но когда очередь дошло до того, кому выпало стоять последним, одна женщина покинула своё место и побежала к шейху. Не успела она сделать и трёх шагов, как стрела пронзила её грудь. Шейх с бородой, расчёсанный будто хвост ласточки, с крепкими руками, увитыми узорами татуировок, украшенными золотыми кольцами, подошёл к женщине, что лежала на песке. Несчастный, из-за которого она вступилась, закричал, ведь то была его жена. И на глазах у перепуганной дочери он молил, чтобы шейх убил вместо жены его. Однако шейх решил, что женщина сделала выбор, и перерезал ей горло одним движением клинка. Чеда знал историю кровавого пути. Весь Шарахай знал. Так, воинство безлунной ночи заявило свои права на пустыню, и шейх с татуировками не был никаким шейхом. Масид. Вот кто это был. Теперь она поняла, почему Каимирец напрягся, услышав его имя. почему ему так важно было знать, принадлежит ли Чеда к воинству. «Наконец», — продолжал он, оставив безжизненное тело в покое, шейх сказал, «Иди, забирай своих женщин и детей, забирай свой скарб и отправляйся домой». «Но ведь у нас нет ни кораблей, ни воды», — вскричал мужчина. «Ты же обещал, что даруешь им жизнь!» «Я так и сделал», — бесстрастно ответил шейх. на остальное воля Великой Матери». Каимирец говорил все неохотнее, будто не желая зря тревожить память. Кочевники ушли, оставив лишь разбитые корабли плачущих женщин и детей до да одинокого мужчину. Вместе каимирцы собрали шлюпку из останков кораблей, собрали все, что могли, и отправились на юг, пытаясь добраться до караван-сарая. Но двигались они слишком медленно, И тех малых припасов, что оставили им кочевники, отчаянно не хватало. Три дня они шли по пустыне, пока не умер первый ребёнок. За ним последовали женщины. Одних погубила жара, других жажда. Тот мужчина потерял дочь за день до того, как их нашли. Одного дня не хватило им. И в этот день он желал лишь одного — умереть вместе с ней. «Гоженов меч». «Да это же он! Тот, единственный мужчина, переживший резню!» «Это была твоя дочь!» Он кивнул. «Её звали Рихан. А жену мою, пусть они вечно идут рука об руку в далёких полях, Ясмин. Смотреть, как убивают твою жену, смотреть, как медленно умирает твой ребёнок в двух шагах от спасения, никто такого не заслуживал. Моё сердце скорбит о твоей потере. проговорила Чеда, не зная, что еще можно сказать. «Выжили четверо», — продолжил он, словно ему необходимо было закончить эту историю. «Две женщины, один мальчик и я». Я вернулся к своему повелителю и рассказал ему о случившемся, умоляя позволить мне вернуться в пустыню и открыть охоту на тех, кто совершил это. И мне позволено было вернуться во главе флота боевых кораблей. Я помнил ялики виноватых. Даже через тысячу лет узнал бы их силуэт, узнал бы их паруса. Наконец, после долгих странствий, мы отыскали троих кочевников. Я убил их всех, но не раньше, чем узнал правду. Один из них был там в тот день. Даже под пытками он долго не желал говорить, но в конце концов сдался. Я вернулся в Шарахай и узнал, что кочевникам заплатили за нападение на королевский караван. Каимирцы просто попались под руку. Несчастный случай. Несчастный случай, боги милосердные. Столько людей погибло просто за то, что оказались рядом с королевскими судами. С тех пор я иду по его следу. Добавил Каимирец, почти растворившийся в тенях. Надеялся, что вещь, которую передал ювань мне поможет. Но раз ты знал, что это он привёз её, почему не пошёл прямо к нему? а этот ещё заплатит. ювань всего лишь пешка. Но я чувствую, что он и его императрица замешаны в той резне. Нужно лишь выяснить, как». Мой повелитель желает знать, кто ещё за игорным столом. «А камень? Ты знаешь, для чего нужен?» «Я уверен, что ты знаешь». «Я не спрашивала, в чём ты там уверен насчёт меня. Я спросила, что ты знаешь про камень». Сложно сказать, не глядя, но думаю, что это лёгкое дыхание. И да, я знаю, для чего он. К примеру, для того, чтобы говорить с мёртвыми. Почему ювань передал Масиду камень? С кем они хотят говорить? Не знаю, но непременно расскажу об этом своему господину-царю Алдуану. Тень склонила голову к плечу. Сдаётся мне, нам ещё будет чем обменяться. Возможно, не стала спорить Чеда. «И где же я могу тебя найти?» Он явно спрашивал без всякой задней мысли, но Чеда всё же не хотела подпускать его к дому. «Ты для моей улицы слишком приметный, а нам обоим не нужно, чтобы тебя запомнили». «В доспехах пса не пойду, не бойся», — усмехнулся он. «И всё-таки». «Ну хорошо, знаешь сапожника Хефаза?» «Его все знают». Каимирец отступил во тьму. Тогда тебе известно, где меня найти. Но будь осторожна, это дело не нашего ума. Лучше бы белой волчице туда не лезть». «Я могу о себе позаботиться, не сомневаюсь», — сказал он и ушел было, но отойдя немного, вновь обернулся. «Рамат». «Что?» «Мое имя Рамат», — ответил он и исчез.